Я сел на скамью в зале ожидания и стал думать, что бы такое сказать по телефону Юкико, если рейс отложат. Столько разных объяснений прокрутил в голове, но получалось лишь какая-то ерунда. Ушел из дома утром в воскресенье, сказал, что собираемся с приятелями из клуба и вдруг засел из-за снегопада в аэропорту Исикавы. Какие уж тут оправдания!» Можно, конечно, сказать, только вышел из дома, как вдруг страшно захотелось на Японское море посмотреть. Ну, я взял и рванул Ханеду. Чушь какая. Чем такое ере нести? Лучше вообще рот не открывать. Или сразу выложить все на чистоту. И вдруг, удивляясь самому себе, я понял, что в глубине души хочу, чтобы наш самолет никуда не полетел» чтобы все замело снегом, и рейс отменили. Появилась тайная надежда, что жена узнает об этой нашей поездке. Больше не нужно было бы оправдываться, лгать. Остаться бы здесь симомота а дальше будь что будет. С опозданием на полтора часа самолет все-таки взлетел. Симамота спала всю дорогу, прижавшись ко мне» а может, просто сидела с закрытыми глазами. Я обнял ее и крепче прижал к себе. Несколько раз мне казалось, что она плачет во сне. Пока мы были в воздухе, она не проронила ни слова. Я тоже молчал. Заговорили только перед самой посадкой. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил я. Прижимаясь ко мне, Симамото кивнула. «Хорошо. Это лекарство здорово помогает. Все нормально». Ее голова лежала у меня на плече. «Только не спрашивай ни о чем». «Понял, вопросом не будет». «Спасибо тебе за сегодняшний день». «За что именно?» «За то, что поехал со мной, что воду эту мне вливал. За то, что терпел все это». Я посмотрел на Симамото. Губы ее были совсем рядом. Я касался их своими, когда переливал воду изо рта в рот». Казалось, они искали меня и сейчас. Ее губы чуть приоткрылись, обнажив красивые белые зубы. Я не мог забыть касание ее мягкого языка, которое я на миг почувствовал, вливая воду ей в рот. От одного взгляда на эти губы перехватывало дыхание. Невозможно было думать ни о чем другом. Я весь горел, я понимал, что она меня хочет. Я тоже хотел ее, но умудрился сдержаться. Так не пойдет. Надо остановиться еще шаг, и назад уже хода не будет. Но какой ценой мне это далось. Из Ханеды я позвонил домой. Было уже полдевятого. Извинился, что так поздно, сказал, что раньше позвонить не мог, и буду через час. Я ждала, ждала, не выдержала, и села ужинать без тебя, приготовила рагу. «Мы сели в БМВ, который я оставил на стоянке в аэропорту. «Э, куда тебя подбросить? На Аояма, если можно. Дальше сама доберусь», — сказала Симамото. «Точно?» — она с улыбкой кивнула. «До гаен квартал неподалеку от аояма дори где я съехал с Хайвея, мы ехали молча. Я вставил в магнитофон кассету. Тихо зазвучал органный концерт Генделя. Симамота сидела, аккуратно положив руки на колени и смотрела в окно. Мимо проносились семейные авто. Домочадцы воскресным вечером возвращались с лона природы. Рука на рычаге коробки передач быстро переключала скорости. «Хадима», — заговорила Симамото, когда мы подъезжали к Ояма Дори. А мне хотелось, чтобы наш самолет не улетел. И мне хотел сказать я, но так и не сказал. Во рту вдруг пересохло, и все слова где-то застряли. Я молча кивнул и лишь легонько пожал ее руку. На углу первого квартала Ауэяма она попросила высадить ее, и я остановил машину. «Можно к тебе еще зайти?» — спросила она тихо. Я тебе еще не надоела. Я буду ждать. Приходи поскорее. Симамота кивнула. Проезжая по Ауямадори, я подумал, если не увижу ее больше, точно сойду с ума. Мир вокруг меня опустел в одно мгновение, как только она вышла из машины. Через четыре дня после нашей Симамото-поездки в Исикаву мне позвонил тесть. «Есть разговор», — сказал он, и предложил на следующий день пообедать вместе. Я согласился, хотя, честно сказать, его предложение меня удивило. У тестя всегда была куча дел, и он крайне редко обедал с теми, кто не имел отношения к его бизнесу. Полугодом раньше его фирма переехала из Йо-Йоги в новое семиэтажное здание Йоцуя, районы Токио. Офис занимал два верхних этажа, остальные сдавали другим фирмам, под рестораны и магазины. В этом здании я был впервые. Внутри все сверкало и блестело. Пол вестибюля выложен мрамором, высокий потолок, большая керамическая ваза, полна цветов. Я вышел из лифта на шестом этаже и увидел секретаршу с роскошными волосами, как с рекламой шампуня. Она позвонила тестю и назвала мою фамилию. Телефон у нее был модерновый, темно-серого цвета, похожий на деревянную лопаточку, какими на кухне мешают в кастрюлях, только с кнопками. На лице секретарши появилась лучезарная улыбка. «Пожалуйста, проходите, господин президент». Ждет вас в кабинете. Улыбка шикарная, подумал я, но до улыбки Симамута ей далеко. Кабинет главы фермы располагался на самом верхнем этаже. Из огромного окна открывался вид на город, не сказать правда, чтобы очень впечатляющий, зато помещение было светлое и просторное. На стене висела картина кого-то из импрессионистов. Маяк и лодка, похоже на... «Сера. Может, даже подлинник». «Как я вижу, дела идут отлично», — начал я. Недурно отозвался тесть, подошел к окну и обвел рукой открывавшийся из него вид. «Весьма недурно. А будут еще лучше. Сейчас самое время зарабатывать. Для нашего брата такой шанс выпадает раз в двадцать-тридцать лет. Если не сейчас, то когда еще? А знаешь, почему? Не знаю, я ведь в строительстве полный профан. Иди сюда». «Посмотри на город. Видишь, сколько свободного места, сколько участков незастроенных, там-сям, на беззубый рот похоже. Когда ходишь по улицам, это незаметно, а сверху очень хорошо видно. Раньше там старые дома были, но их снесли. Земля так сильно подорожала, что старье содержать невыгодно». Жилье в таких домах за хорошие деньги не сдашь, жильцов все меньше. Нужны новые здания, большие. Частным домовладельцам, когда земля в центре так дорожает, налоги на имущество и наследство уже не по карману. Они продают свои дома, перебираются в пригороды. Профессионалы... Риэлторские компании. Их покупают, ломают, и на этом месте строят новые здания, более прибыльные. Так что скоро все эти пустые площадки застроят. Года через два-три. Тогда ты Токио не узнаешь. С деньгами проблем не будет, экономика на подъеме, акции все лезут вверх. Денег у банков навалом. Если у человека... «Есть земля — банк даст под залог сколько хочешь. Есть земля — есть и деньги. Потому дома и растут, как грибы. И кто, думаешь, их строит? Мы. Вот кто». «Понятно», — сказал я. «И что же с Токио будет, когда это все понастроит? Что будет? Веселее будет, еще красивее, удобнее. Какие города, такая и экономика». Веселее, красивее, удобнее – это здорово, конечно, то, что надо. Но уже сейчас в стоки от машин деваться некуда. Куда дальше строить-то? Ведь станет все. По улицам не проедешь. А где столько воды взять, если дождей долго не будет? Или летом возьмут э, все и включат кондиционеры? Электроэнергии хватит? Электростанции на ближневосточной нефти работают? «А вдруг опять нефтяной кризис? Что тогда?» «Об этом правительство и городские власти должны думать. За что мы такие налоги платим? Пускай у чиновников голова болит. В Токийском университете, небось, учились. Самое время мозгами пошевелить. Уж так нос задирают, с таким видом, будто заправляют всеми делами в стране. Вот пусть и допрягут малость свои бесценные мозги».